Таския, гадательница по костям. Я полулежу в тени осины, прислонившись к её стволу и положив локти на траву. Тесса лежит рядом со мной на животе и задаёт мне вопросы, касающиеся пернатых позвоночных. Мягкое тепло весны сменилось летней жарой, а потому находиться на травянистых склонах холма, на котором стоит замок Слоновой Кости, сейчас куда приятнее, чем в жаркой духоте наших комнат и учебных кабинетов. Тейлон и Линея Сидят рядом, поработая с копиями костей животных. При этом они оба опознают кости только на ощупь, а владение этим навыком полезно для нас всех, но особенно для Линеи и других костоломов. Брэма здесь нет, и я пытаюсь не гадать о том, где он сейчас может быть, не думать о нём вообще. Очевидно, что он не заинтересован в том, чтобы устранить наш разлад. Он ясно дал мне это понять, когда я попыталась извиниться. «Саски?» Я резко вскидываю голову, По досаде, звучащей в голосе Тессы, я понимаю, что она уже не в первый раз пытается привлечь моё внимание и не в первый раз называет моё имя. Извиняюсь, говорю я. В чём дело? Ты сегодня такая рассеянная. Что-то не так? Нет, всё в порядке, просто отвлеклась. Не могла бы ты повторить вопрос? Тесса смотрит в свою книгу. Назови трёх птиц с пилообразными клювами, которые нередко ошибочно принимают за зубы, и основные области их магического применения. Я думаю, серый гусь, тукан и пёстрая кашачая птица. Хорошо. А каковы области магического применения их клювов? Я постукиваю пальцами по порошевой травой земле. Мешальщики используют их для изготовления зелий, растворяющих металлы. А что ещё? Кастарезы мастерят из них ножи, замечает Тейлон. Его глаза закрыты, руки ощупывают копию локтевой кости аллигатора. Да ну. Ага, отвечает он. Это не самые мощные инструменты, изготавливаемые касторезами, но ими хорошо резать мягкие предметы, например, помидоры. Линея смеётся. Только тебе может прийти в голову использовать магию для того, чтобы резать еду. Тейлон улыбается глуповатой улыбкой. Глаза его по-прежнему закрыты. Во взгляде Линеи читается нескрываемая нежность. Я никогда не видела у неё такого выражения прежде. Её щёки зарумянились. Глаза блестят особенно ярко, зелёные и приманчивые. Я отношусь к еде очень серьёзно. Пальцы Тейлона обхватывают конец кости. Кажется, это предплечье, да? А нельзя по конкретней, говорит Линея. Лучевая кость. Губы Линеи изгибаются в улыбке. Неа. Тейлон открывает глаза и смотрит на фальшивую кость. Обманщик, говорит Линея, хлопнув его по руке. Это не я, Жулни Челосаски. Она узнала ответ на вопрос от меня. Я начинаю протестовать, когда Тесс устремляет взгляд за мою спину, а лицо её светлеет. А вот и Брем. Я отрываю локти от травы и сажусь прямо. С своими добродушными шутками Тейлон создал вокруг меня тонкий пузырь снеги, но когда я вижу Брема, спускающегося по склону холма, этот пузырь лопается словно его проткнули иглой. Я застываю, и дело не только в том, что он шагает с трудом, неловко, словно избегая лишних движений, но и в том, что на лице его написано беззащитность, и оно искажено. Ему больно. Я, не раздумывая, вскакиваю на ноги. Что стряслось? спрашиваю я. Брам смотрит мне в глаза. Взгляд у него странный. Виктор. Я думаю о том неестественном углу, под которым в моём видении была согнута его нога. Тогда как же тебе удаётся ходить? Я чувствую, что остальные глядят на нас. Чувствую, что им хочется задать нам вопросы. Что тут происходит? спрашивает Тесса. Сегодня во время тренировки Брем получил травму, говорит Линея и переводит взгляд на меня. Но я не понимаю, откуда это известно Саски. Я увидела это, когда я по костям. Я не говорю, что видела эту сцену несколько дней назад, и что гадательница со старым ясновидением второго порядка такое обыкновенно не под силу, не говорит об этом и Брем. К счастью, остальные так беспокоятся за него, что тоже не задают вопросов. Я поворачиваюсь к Брему. В моём видении у тебя была сломана нога. Он морщится и опускается на траву. Ворочеватель, говорит он. Хорошо. Тогда почему же тебе по-прежнему больно? спрашивает Тесса. Мой наставник не верит в обезболивание. Он считает, что научиться справляться с дискомфортом это важная часть обучения к остолому. Как так можно? Это же нелепо. Тесса встаёт перед ним на колени. Саски, я принесла с собой несколько костей. Пожалуйста, принеси мне их. У ствола дерева лежит её наплечная сумка. А магическая книга тебе тоже нужна? спрашиваю я. Нет, я запомнила расположение костей. Мне нужны только кости и игла. Я шарю в сумке Тессы, слушая, как она задаёт Брэму вопросы по поводу терзающей его боли. Где болит больше всего? Как давно ему сломали ногу? Что делал другой врачеватель, чтобы помочь ему? Голос её тих и звучит успокаивающе. Я нахожу в сумке иглу и небольшой мешочек костей. Тесса раскладывает их рядом с Брэмом. Затем выдавливает на них несколько капель его крови, затем проводит ладонью от его бедра до лодыжки, сначала легко, затем надавливая сильнее. Брем сейчас выглядит как человек, который мучился от жажды и которому только что дали глотшин воды. На его лице отражается облегчение, а затем по нему разливается блаженство. Я чувствую, как к моим щекам приливает горячая кровь. Теса садится на пятки. Тебе лучше? Он берёт её за руку. Да, спасибо тебе. Я думаю о том, как положила руку на его плечо и жалею об этом. "Ты сделала значительные успехи", говорит наставница Кира. Я только что сказала ей, сколько Кастарезов находится в соседнем учебном кабинете. Их сумела подслушать, о чём разговаривают мещальники в аудитории напротив. "В последние несколько недель мы выполняем всё более и более сложные задания, и благодаря моим занятиям с Летомом и обычному урокам с наставницей Кирой, Я наконец-то чувствую, что делаю успехи. Если так пойдёт и дальше, скоро у тебя появится метка мастерства, говорит Кира. И у меня возникает такое чувство, будто в холодный день я подошла к огню. В наших учебниках по истории говорится, что есть три основных метки, говорящих о том, что твоя жизнь была прожита не зря. Это метка любви, появляющаяся в результате возникновения особенно крепких эмоциональных уз, причём не обязательно романтических. Метка утраты Обычно появляющиеся после потери кого-то из близких и метка мастерства, наиболее неповторимая, которую дают высокие достижения в твоём ремесле. По тем, кто умирает без всех трёх, скорбь особенно безутешна. Первыми обычно появляются метки мастерства, ведь многие достигают высот в своём деле до того, как обретают любовь или теряют кого-то из близких людей, но только у самых способных учеников метка мастерства появляется до окончания учёбы. Я вспоминаю яркий разноцветный волнистый узор на правой руке моего отца, своего рода произведение искусства, отражающее не только его талант и мастерство живописца, но также и радость, которую живопись дарила ему, и метку мастерства моей матери вертикальный овал внутри большого горизонтального с толстыми линиями вверху и внизу, как кошачий глаз. Эта метка красуется под её плечом. Она меньше и не такая красочная, как та, которая была у моего отца. Но ей она подходит не меньше. Медком мастерства? Вы в самом деле так думаете? спрашиваю я. Она улыбается, что с ней случается редко. Да, думаю. Попробуем выполнить ещё одно задание? Да, отвечаю я. Дайте мне какую-нибудь трудную и интересную задачу. Она задумчиво постукивает пальцем по губам. Выбери кого-то, кто находится в замке слоновой кости, и постарайся найти его. Я начинаю закрывать глаза. Направить магию на конкретного человека без применения крови это продвинутый навык. Но наставни Секири не известно, что я уже несколько недель занимаюсь гаданиями без применения крови с летемом. Как насчёт норы, спрашиваю я. Кир усмеётся. Ты никогда не выбираешь лёгких путей, верно? Нора использует щит, её невозможно увидеть. Щит талисман, изготовленный кастарезом и блокирующий магию. Их носят большинство наставников, чтобы защититься от недовольных учеников. Только представь себе, что мог бы натворить обозлённый молодой костолом или мешальщик, на скорую руку готовящий яд. Она иронично поднимает брови. Или гадательница по костям, которая может подсмотреть любой сугубо личный момент. Я морщу нос. У меня нет желания подсматривать за Норой в её сугубо личные моменты. Тогда как насчёт моей соседки по комнате? Хорошо, попробуйся. Я кладу ладони на кости. Я стараюсь представить себе Тессу как можно яснее. Её широко поставленные корей глаза, кудри, обрамляющие лицо и не спадающие на спину, метки в форме звёздочек на шее, мелодичный голос, навевающий успокоение. Я ощущаю, как меня куда-то тянет некая сила, и, стало быть, я уже близко. Передо мною мелькают неясные призрачные фигуры. То они есть, то их нет, но они не уплотняются, не становятся чётче. Меня охватывает досада от собственного бессилия, и видение рассасывается в прах. Мои лежащие на костях руки дёргаются, но я не убираю их. Я могу это сделать. Я концентрирую внимание на своих вдохах и выдохах, на моих лёгких, то наполняющихся воздухом, то сдувающихся. Я делаю ещё одну попытку. Меня тянет к костям. Я вижу силуэт Тессы, вижу кудри, обрамляющие её лицо, когда она наклоняется над чем-то. Но продвинуться дальше я не могу. Пытаться удержать этот образ это всё равно что пытаться удержать пригоршню воды. Мне удаётся удержать видение только несколько секунд, а затем оно начинает мало-помалу исчезать. Мою голову пронзает острая боль. Я закусываю губу и пытаюсь удержать образ, но у меня ничего не выходит. Видение гаснет. Я поднимаю руки и откидываюсь на спинку стула. Боль пульсирует в моих висках, и когда я открываю глаза, комната начинает отливать красным и расплываться. "Для первой попытки у тебя получилось хорошо", говорит наставница Кира. Как тебе кажется, что именно пошло не так? У меня раскалывается голова, и я уже не могу мыслить ясно. Не знаю, — говорю я. Я не смогла получить чёткий образ. Может быть, с усилителем у меня получилось бы лучше? Кира с шумом втягивает в себя воздух. Что ты сказала? Я просто... Выражение на её лице таково, что слова застревают у меня в горле. Её ладони упираются в стол, в глазах полыхает ярость. Надо было рассказать я об уроках, которые давал мне летом. Не знаю, почему этого не сделала. Поначалу всякий раз, когда мне хотелось заговорить о них, я останавливала себя, опасаясь, что она положит им конец. А затем, когда я действительно начала делать успехи, мне захотелось, чтобы наставница Кира решила, что я добилась их сама. Теперь я понимаю, что это было ошибкой. Практикуясь, ты пользовалась костью-усилителем? Я не имела в виду ничего дурного, говорю я. Я просто пыталась научиться лучше гадать. Тёмную магию нельзя применять для того, чтобы ускорить обучение. Она едва сдерживается, чтобы не кричать на меня, как будто удерживает на поводке бешеного пса. Меня начинает охватывать ужас. Я не знала, что это тёмная магия. Мой голос звучит жалко. Наставница Кира ударяет кулаком об стол. Усилители это самый тёмный из видов магии. Ты наверняка знаешь, как их получают, если ты сумела раздобыть такую кость. У меня такое ощущение, словно её гнев пульсирует в моей голове. Нет, говорю я. Я этого не знала. Она сверлит меня глазами. Усилители можно изготовить только из костей человека, который был убит. Она сглатывает. Жестоко убит. Её слова вонзаются в меня, точно ножи. В горле моём поднимается тошнота. Нет, говорю я. Не может быть. Может быть, я неправильно расслышала название той кости. Откуда у тебя взялся усилитель Саски? У меня нету усилителя. Наставник Лэтом дал мне воспользоваться своим собственным. Он помогает мне. Давай дополнительные практические уроки. Губы Киры сжимаются в гневную линию. Я чувствую, она мне не верит. Не лги мне. Наказание за использование тёмной магии сурово. Искреннее признание может существенно смягчить твой приговор. Приговор? Но я же не знала, что это тёмная магия. Лэтом говорил. Она поднимает руку, делая мне знак замолчать. Ты меня глубоко разочаровала. Я должна доложить о тебе, Нори. Она решит, следует ли передать это дело на рассмотрение Верховного совета. Прошу вас, говорю я. Это недоразумение. Спросите Латема, он подтвердит мои слова. В окно льётся солнечный свет. Прежде он казался мне ободряющим. Танцующие в лучах солнца пылинки казались золотыми, несущими тепло. Сейчас же свет кажется мне резким, слепящим. Моя одежда пропиталась потом и прилипла к телу. По жёсткому взгляду наставницы Киры я вижу Она мне не верит. Но она поймёт, что я говорю правду. Поймёт, как только поговорит с Лэтомом. Два гвардейца припровождают меня в зал собраний. В центре его стоит длинный стол. С одной его стороны сидят Нора и все три наставника по гаданию на костях. При виде Лэтом у меня занимается дух. Он может всё объяснить и положить всему этому конец. С другой стороны стола стоит пустой стул, предназначенный для меня. Садясь, я пытаюсь поймать взгляд Лэттема, но он не смотрит мне в глаза. «Саския», — без злобы в голосе говорит Нора, «я уверена, что ты понимаешь, почему ты здесь». «По правде говоря, нет», — отвечаю я. «Не совсем». Мой взгляд останавливается на Лэттеме. Я жду, чтобы он вступился за меня, извинился или объяснил, как в действительности обстояло дело. Но он молчит. И уверенность покидает меня, как вода вытекает из опрокинутого стакана. Нора устремляет на меня испытующий взгляд. Это правда, что ты пользовалась усилителями, практикуясь в гадании по костям? Я сажусь прямее. Я не позволю им объявить меня виновной в том, чего я не делала. Вскоре после моего прибытия в замок слоновой кости ко мне подошёл наставник Лэттем и предложил давать мне дополнительные индивидуальные уроки. Это он принёс кость-усилитель. И я не подозревала, что это запретная магия. Пока сегодня мне не сказала об этом наставница Кира. Нора переводит взгляд на Лэттема, который пожимает плечами. Я уже говорил ранее, я понятия не имею, о чём она толкует. У меня возникает такое чувство, будто земля ушла у меня из-под ног. Будто она исчезла, и теперь подо мною только воздух. Какой ему смысл всё отрицать? Почему вы лжёте? Я всматриваюсь в лицо Лэттема, но сейчас это не тот наставник, которого я знала, а совершенно иной человек. Марщинки в уголках его глаз разгладились, а губы, уголки которых прежде были немного приподняты, как будто ещё немного и он улыбнётся, сейчас сурово сжаты. Он подаётся вперёд, опёршись локтями на стол. В чём бы ни заключался твой план, он тебе не поможет. У нас есть способы узнать правду. От его слов у меня стынет кровь. Мы оба знаем, что его интересует отнюдь не правда, но я никак не пойму, что он может выиграть от своей лжи. Разве помощью ученику другого наставника это так уж предусудительно? Платом поворачивается к Норе. Вы обыскали её комнату. От моего лица отливает вся кровь, и Нора это замечает. Я вижу, как меняется выражение её лица, как с него исчезает сочувствие. Так вот она что. Платом пытается не защитить себя, а подставить меня. Обыщите её комнату, говорит Нора одному из гвардейцев. И принесите нам всё, что имеет отношение к делу. У меня перехватывает горло. Я вижу исход этого дела так же ясно, как если бы у меня имелся дар ясновидения третьего порядка. Обыскивая мою комнату, гвардеец найдёт краденую магическую книгу и краденые учебные кости. Две вещи, которые не связаны с Лэттомом. Однако я почему-то уверена, он знает, что они там. И я буду выглядеть лгуньей. Помощь Лэттома была блестящей приманкой, которую мне вообще не следовало трогать. И я не подозревала, что это оружие, пока оно не вонзилось в меня и не потекла кровь. пока не стало поздно. Гвардеец возвращается, неся магическую книгу и ларец с набором костей, и помещает их на середину стола. Объясни, откуда ты это взяла, говорит Нора. Серебряный ларец блестит. Мне хочется протянуть к нему рукой и в последний раз провести пальцами по выпиклому узору из виноградных лоз и роз. Я сглатываю и сплетаю палец. Я нашла их в учебном кабинете и взяла, чтобы практиковаться. Наставница Кира выдвигает Ларец к себе и открывает его. Её брови ползут вверх. В моём учебном кабинете не было таких костей. Я поднимаю глаза и смотрю на неё. Они там были. Она чуть заметно меняется в лице, и на секунду мне кажется, что она мне не верит. Но затем она вздыхает. А, ты была такой многообещающей ученицей, Саскье. Тебе не было нужды прибегать к таким вещам. Простите, что я взяла учебные кости, говорю я. Это была ошибка. Но вы должны верить. Учебные кости? Учебными являются те кости, которые мы используем в процессе учёбы, а это, якобы, сжимаются. Это нечто совсем иное. Во время обучения мы никогда не используем кости-усилители. Об этом сказал мне, что это учебные кости. Он говорил, что они помогут мне быстрее двигаться вперёд. Я перевожу взгляд с наставницы Киры на Нору, затем на наставницу Яффу, отчаянно желая убедить хотя бы одну из них поверить, что я говорю правду. Как бы я смогла узнать, как их применять, если бы он мне не рассказал? Лэтом прочищает горло. Возможно, ты узнала об этом дома. Ведь твоя мать тоже гадательница по костям, не так ли? От ярости у меня закипает кровь. Вы и сами отлично знаете, что так оно и есть. Вы же вместе учились. Лэтом словно замирает. Ах, вот оно что, тихо говорит он. Думаю, теперь я понимаю, в чём дело. Он поворачивается к Остальным. Когда мы сдал их холд, были учениками. Между нами существовало в своего рода соперничество. Я рассматривал его как дружеское соревнование. Но, боюсь, Делла не всегда считала его таким уж дружеским. Возможно, она высказала свои претензии своей дочери, и именно поэтому Саски и назвала моё имя, когда её припёрли к стене. Я вскакиваю на ноги. «Как вы смеете в чём-то обвинять мою мать, когда после моего появления здесь вы только и делали, что плели козни?» Ха, «Плёл козни? Да я только несколько минут назад узнал, кто ты такая». «Хотя мне следовало бы понять это, как только ты вошла в зал. Ты точная копия своей матери». В нашу первую встречу он сказал мне эти же самые слова. Однако вид у него сейчас самый невинный. Его лицо похоже на гладкий камешек со дна шарда. «Наверняка кто-то видел нас вместе», — говорю я. «Должен же быть способ улечить его во лжи». «Такой способ есть», — говорит Нора. «Яффа?» Наставница Яффа достает кусок бархата, швейную иглу и набор костей. Давай посмотрим на твоё прошлое, дорогуша. Меня охватывает облегчение. Никогда ещё мне так не хотелось предоставить свою кровь для гадания по костям. Я смотрю на лицо наставницы Яфы, пока она гадает. Ещё на нём признаки того, что она видит, как Латом предложил поучить меня, как он нашёл меня в мастерской и попросил прийти в его кабинет. Напряжение во мне нарастает. Когда Яфа наконец открывает глаза, несколько секунд её лицо не выражает ничего. Вообще ничего. Затем она поворачивается к Норе и печально качает головой. Как она могла не увидеть его в моём прошлом? Как же ему удалось обмануть гадательницу по костям, имеющую дар ясновидения второго порядка? Последняя моя надежда угасает. Нора вздыхает и трёт виски. Мне жаль, Саски, но у нас нет выбора. Мы должны попросить тебя покинуть замок слоновой кости. Твоё ученичество прекращено.